Глава седьмая. Ничто не повторяется дважды. Я ожидала, что путь обратно будет походить на дорогу туда, и на определённом отрезке так оно и было. Те же самые речные берега, каналы, заросли финиковых пальм. Но когда мы добрались до Александрии и увидели белые городские башни, мерцающие на солнце, глаза нам бросилось необычное многолюдство и суета. «Какие новости!» — крикнул небамун, когда мы приблизились к причалу. Клеопатра умерла. Я знала, что это не обо мне, но слышать вот так внезапно о смерти человека с твоим именем было страшновато. — Отравлена, — заявил другой человек с пристани. Я уверен в этом. — Где Береника? — спросил небамун У дворце а где же еще и быть? — Она не сбежала, если ты об этом, — добавил его товарищ. «Но, возможно, только пока. Одна царевна уже сбежала, младший Клеопатра. Ее повсюду ищут. Римляне приближаются». «Римляне? Какие римляне?» — воскликнула я. «Римские римляне из Рима», — саркастически ответил горожанин. «Разве есть другие?» «Тут ты не совсем прав», — возразил его товарищ. «Эти как раз растащатся из Сирии. Три легиона». «Посланы, чтоб вернуть на престол Птолемея, надо же, он их все-таки купил». «А пророчество? Как же пророчество?» «Спросила я, когда мы сошли с лодки на берег». «Считается, что книги Сивилы запрещают любую вооруженную помощь Египту». «Деньги открывают любые ворота», — хмыкнул горожанин. «Ты умный ребенок, расслышала о книгах Сивилы, но тебе следует знать, что золото одолевает пророчество». «Идем» призвал Небамун, поворачивая к улице Сомы. Он встревожился и понял, что должен вернуть нас во дворец как можно скорее, хотя в сложившейся ситуации там его, скорее всего, подвергнут порке. «Нибамун, не бойся», — сказала я. «Это моя затея, и я возьму на себя вину и приму наказание». В том, что сестрица с удовольствием накажет меня, сомневаться не приходилось. Но удастся ли Нибамуну избежать порки, сказать было сложно. «Неужели она действительно отравила Клеопатру? Не уничтожит ли она заодно и нас с Арсеноей?» Я почувствовала, что слабее от страха. Вернувшись во дворец, я не стала ожидать, когда сестра пошлёт за мной и направилась прямо в её покое. Комнаты были наполнены профессиональными плакальщицами. Они рыдали, били себя в грудь и оглушительно завывали. Я попросила разрешения пройти прямо к царице, где упала на пол в печали и страхе, ожидая ее. Я услышала, как шаги береники приблизились и остановились. «О, сестра!» — воскликнула я. «Неужели это так? Неужели Клеопатра умерла? А я, наверное, добавила к твоему горю тревогу из-за своего исчезновения. Прости меня!» Поскольку я и правда сильно горевала, притворяться мне не пришлось. «Вставай, кончай рыдать!» «Да, наша сестра мертва!» Грибы открыли ей дверь в царство Осириса. Нужно быть осторожнее с ними. Я вообще избегаю грибов. Я глянула на нее, бесстрастную и, судя по всему, ничуть не расстроенную смертью Клеопатры. Я подумала, что это неправильно. Ведь смерть касается всех. Потом, приглядевшись, я заметила на лице царицы легкую улыбку. Сестра очень старалась держать ее. «Где ты была?» – строго спросила она. «Как ты осмелилась покинуть дворец и отсутствовать несколько дней, не уведомив меня?» «Впрочем, ты еще дитя». Выкладывай, кто тебя надоумил. Я сама всё придумала и заставила на дядю мардиана взять с собой меня и несколько других детей. Это мы его надоумили, а не он нас. Только бы она мне поверила. Взять себя? Куда? Посмотреть на пирамиды сфинкса. Я ожидала, что она рассердится, но она рассмеялась. И тут я поняла, в чём дело. Сестра опасалась моей причастности к интриге или заговору, и успокоилась, поняв, что речь шла всего лишь о детском любопытстве. На меня нахлынула волна облегчения. «Значит, вредить мне она не станет. Во всяком случае, сегодня». «Неловко признаться», — промолвила Береника, «но я их никогда не видела». «О, они похожи на мечту», — сказала я. «Один их вид вселил в меня гордость за то, что я египтянка». «Ты не египтянка, ты гречанка из рода Птолемеев», — напомнила Береника. Птолемея здесь 300 лет, и фактически мы уже египтяне. Что за чушь, ты говоришь? Ещё одна из твоих дурацких идей. В наших жилах нет ни капли египетской крови. И не имеет значения, сколько времени мы здесь. Но я хотела сказать, что мы стали египтянами по духу, если не по крови. Но она меня оборвала. Если кусок красного гранита пролежит рядом с куском серого гранита тысячу лет, разве он изменится? Воскликнула она. «Люди не камни», — упорствовала я. «Порой они бывают такими же твердыми». «Но не ты», — сказала я, пытаясь ей польстить. «К тебе есть доброта и нежность». На ее лицо вернулась легкая улыбка. «Надеюсь, их почувствует и мой муж». «Муж?» Я чуть не поперхнулась. «Да, я только что вышла замуж, и тут наша сестра Клеопатра покинула нас. Она превратила дом радости в дом скорби». Но таковы превратности судьбы. «Кто же... кто он?» «Царевич Архилай из Понта», — ответила она. На сей раз на ее лице расцвела настоящая улыбка. Должно быть, ее муж был красив, и она любила его. «Надо же! Я отлучилась на несколько дней, а сколько всего произошло?» — вырвалось у меня. «И это далеко не все», — сказала сестра. «Мы готовимся к защите от наемников нашего отца». На римские деньги, взятые взаймы, конечно. Он нанял римлян, чтобы вторгнуться в Египет и попытаться вернуть трон. Её голос дрожал от негодования и гнева. «Но как же пророчество Севиллы?» Снова спросила я. Цицерон нашёл способ его обойти. Да, великий римский оратор, что гордится своим благородным происхождением, ничем не отличается от купца, совершающего сделку на базаре. единственная разница торгует он словами, а не делами. «Ну, как он сумел?» «Неужели никто мне не объяснит? Я ведь знал это пророчество, гласившее, если царь Египта обратится за помощью, не отказывай ему в дружбе и поддержи его, но не посылай с ним войска, ибо если ты сделаешь это, то столкнешься с опасностями и трудностями». «Как можно обойти столь недвусмысленное указание?» «Вроде бы Габини, римский наместник Сирии, должен послать царя вперед, а свои войска вести сзади». «Тогда получается, что он не посылает войска с ним, а только поддерживает его», — фыркнула Береника. «Мы должны быть готовы встретить их». Отец возвращается. Римляне восстановят его на троне. Меня охватил восторг, который я всеми силами старалась скрыть. «Я буду неотлучно у себя», — заверила я её. «Можешь больше не тревожиться обо мне. Я очень сожалею, что своей необдуманной выходкой заставила тебя беспокоиться». О необходимости наказать на сестра забыла. Римская армия вытеснила из её головы все обыденные заботы. Это хорошо. А я укроюсь в своих покоях и буду надеяться, что она забудет и обо мне. Дальнейшее произошло очень быстро. Такова была твоя воля, Оисида. Ты пожелала отдать замышлявших зло в руки тех, против кого строились козни. Ты пожелала, чтобы мой отец, Птолемей XII, Филопатр, Ниос Дионис вернулся на свой престол. Ты привела войска Габиния к Пелузию на границе Египта и позволила ему, преодолев сопротивление тамошнего гарнизона, открыть путь на Александрию. Именно ты ввергла сторонников Береники в смятение, повлекшее за собой поражение её армии и гибель её молодого супруга. Однако твоим же облаговолением командир римской кавалерии выказал милосердие к побеждённым египтянам, и удостоил архилая почетного погребения, тем самым снискав расположение жителей Александрии. Звали того римского командира Марк Антоний. И в ту пору ему было 27 лет. Именно ты привела в движение эти силы, и именно по твоему соизволению в столь короткий срок произошли столь важные события, определившие мое будущее. Поскольку изменницу Беренику ожидала публичная казнь, Я становилась старшей царевной в роду. Следовательно, мне предстояло стать царицей. Царица. Я буду царицей. Вновь и вновь я повторяла эти слова, но, в отличие от сестёр, не намеревалась торопить время. пусть предназначена свершиться в срок. Они проявили нетерпение, попытались обмануть судьбу, но их потуги лишь расчистили мне путь к трону. Эта мысль вызвала у меня улыбку. Я царица. Третий ребёнок, девочка. Но как такое может случиться, если не более Исиды? Воистину, нити судьбы в её руках. Моя радость при отца не знала границ. Я обняла его и с удивлением увидела, что теперь наши с ним глаза находятся почти вровень. За три года его отсутствия я сильно изменилась. Ты вернулся, благополучно. Это казалось невозможным, но это свершилось, как бывает в ответ на молитвы. Отец смотрел на меня, словно припоминал, кто перед ним. «Ты выросла, мое милое дитя», — промолвил он наконец. «Ты станешь царицей, какой заслуживает Египет». «Сейчас мне четырнадцать». Напомнила я ему на тот случай, если он упустил мой возраст из виду. «Я надеюсь, что не стану царицей еще долго. Да царствует фраун миллион лет, как говорили древние». «У тебя прежняя улыбка». Мягко произнес отец. Я хранил ее в сердце эти годы. Однако этот добрый и сентиментальный человек заставил нас присутствовать на казни его дочери Береники. Я до сих пор удивляюсь, как в нем соединялись столь разные черты. Я пыталась отговорить его на том основании, что смерть — дело интимное, и человек должен иметь возможность умереть не на глазах у зевак. Но отец настоял на своем. «Кара непременно должна быть публичной, поскольку публичной была измена», — заявил он. Точно так же отец настоял и на присутствии восстановивших его власть римлян. Пусть видят, на что пошли позаимствованные у них деньги. Перед казармами придворной гвардии поспешно соорудили скамьи, где нам пришлось занять почетные места. Отец представил мне римских военачальников, а в Волгобине был приземистым коренастым мужчиной с виду сугубым прагматиком и реалистом. Каким и должен быть человек, осмелившийся ради денег пренебречь пророчеством. Ну а начальник его кавалерии Марк Антоний и нашла его привлекательным молодым человеком с искренней улыбкой. Честно говоря, это все, что я запомнила о нем после той первой встречи. Беренику вывели и поставили перед казармами со связанными за спиной руками и повязкой на глазах. Потом повязку сняли, чтобы она могла видеть тех, кто обрёк её на смерть. «Ты признана виновной в измене и узурпации трона в отсутствии законного царя», произнёс нараспев Патин, молодой, но уже ставший королевским министром Евнух. «За это ты понесёшь наказание и умрёшь». «Можешь ты сказать что-либо в своё оправдание?» спросил царь. Разумеется, это была лишь формальность. Приговор уже вынесли, и вряд ли отменят, чтобы мы не услышали. «Раб Римлин!» — скричала она. «Вон они сидят!» Она кивнула в сторону Габиния, Антония и Рабирия, взаимодавца, что финансировал компанию. «Усялись крепко, теперь их уже не выгнать из Египта, и все из-за тебя. Ты кто же изменник, отец?» «Довольно!» — мешал патин «Это твой последний вздох!» Он подал знак солдату, которому предстояло задушить осуждённую. И гигант, чьи предплечья были толщиной сляжки обычного человека, подошёл к сестре сзади. Береника, напрягшись, неподвижно ждала. Она закрыла глаза. Солдат обхватил её горло и резко сжал пальцы. Казалось, сестра очень долго сдерживала дыхание. Потом её тело взбунтовалось, и она стала корчиться, словно пыталась ослабить хватку. Однако что можно сделать, если руки связаны за спиной? Солдат, сжимая шею Береники, оторвал её ноги от земли и удерживал в таком положении, пока жизнь не покинула сестру, и тело не перестало дёргаться. Конечности вытянулись, ступни обвисли. Одна сандалия со стуком свалилась с ноги. Лицо её приобрело ужасный тёмный цвет, и я отвела глаза. Потом послышались тяжёлые шаги поднесли носилки, мёртвую погрузили на них и унесли. Одна нога Береники, та, что потеряла сандалию, свисала и волочилась по земле, но ей уже было всё равно. Отец во время экзекуции не выказывал никаких чувств, хотя лицо его побелело. Сидевший рядом с ним Габи не помурщился. Антоний отвёл взгляд. Оба они были солдатами, ведь смерти их не смущал, однако они предпочитали гибель на поле брани, а неподобную хладнокровную расправу. С другой стороны, от меня сидели мои родичи, для которых в первую очередь и предназначался этот акт. У Арсенои, когда палач выступил вперёд, вырвался резкий вздох. Два мальчика шести-четырёх лет вертелись, не находя себе места. Даже они понимали, что это не игра, что Береника уже не спрыгнет с носилок. В тот день мы многое поняли и увидели по-новому. Я наблюдала за устрашающей церемонией и вдруг уразумела, что Береника, сама того не желая, оставила мне наследство. Осознание того, что женщина, конечно, сильная женщина, может править и одна. Предыдущие царицы из рода Птолемеев приходили к власти через свои браки. Но Береника доказала, женщина может взять власть и только потом выбрать себе мужа. Или обойтись без него, если ей так угодно. Кроме того, в моём сознании укоренилась прямая связь между римскими войсками и деньгами, обещанными отцом. Их войска и наши деньги — грозное сочетание. И, наконец, до меня дошло. При всей ненависти египтян к римлянам, каждый из них по отдельности не обязательно является демоном. Некоторые вполне привлекательны обладают хорошими манерами, как, скажем, Габини или этот Антоний. Расхожее мнение, будто все римляне – сущие варвары. Я поверила в это после пира в честь Помпея. Не соответствовало действительности. Приглядевшись повнимательнее, я заметила и кое-что еще. Римляне вовсе не единодушны, в том числе и в своем отношении к помощи отцу. Одни считали это решение правильным, другие отвергали его. Для них истина состояла в следовании пророчеству – для других получения практической выгоды. Иными словами, Рим не представлял собой монолит. Раз среди римлян есть противоречия, значит, есть и возможность на этом сыграть. Разумеется, в то время подобные мысли ещё не обрели окончательную форму. Однако сам факт наличия разногласий среди римлян позволял надеяться, что мы не совсем беспомощны. В броне нашего противника имеется брешь, значит, он тоже уязвим. Если не для стали, то для золота. Отец, например, сумел убедить римлян действовать в своих интересах с помощью денег. Деньги. Вот что необходимо в первую очередь. Отец ясно дал понять, что привечать римлян в Александрии будет недолго. Весьма скоро им предстоит удалиться. Но прежде должен состояться праздник Диониса в возвращения к власти законного царя. Отец видел себе наследника таинственного бога вина, радости и драмы. Соответственно, этому он выстраивал свою жизнь. В великих празднествах Бахуса, так называли Дионисы римляне, он искал высвобождение, экстаза и сопричастности высшему, всего того, чего он не смог обрести в Александрии в обычной жизни, при всём великолепии нашего города-городов. Готовясь к предстоящей официальной процессии, я остро ощущала, что стану объектом пристального любопытства. Прежде я была никому не интересной Третьей Царевной и вдруг сделалась наследницей, Разумеется, на меня будут устремлены оценивающие взгляды. Я прошла через великие муки, выбирая себе наряд и прическу. Когда хлопоты закончились, я почувствовала, что сейчас загляну в зеркало и получу ответ на свой давний вопрос. Я красива? Я просто мила? Или я особенная? Открыла ли для меня персефона сосуд своего очарования? После долгого размышления я решила распустить волосы по плечам. В юные годы я могла позволить себе причесываться, как девочка, а поскольку волосы у меня уж точно хороши, чёрные, густые, блестящие, чуть вьющиеся, то я не считала нужным прятать их от людей раньше времени. Ну и, конечно, естественным выбором стало платье из тонкого белого полотна. Ничто не сочетается с чёрными волосами удачнее, чем белый наряд. Для моей стройной фигуры подошёл бы стиль древнего Египта, но для нынешнего события более подходил... Эллинский покрой с его струящимися летящими складками. По крайней мере, мне больше нет нужды скрывать грудь. Со смертью Береники необходимость в том отпала, и я могла позволить своему телу говорить за себя. Что касается груди, то даже на самый строгий взгляд в ней не было ни малейшего изъяна. Закончив наряжаться, я представила в зеркале рядом со своим отражением облик Арсеноя, обладавший красотой в общепринятом представлении той самой, о какой мечталась мне. Я подвинула зеркало, чтобы образ сестры исчез, и стала всматриваться в собственное отражение, пытаясь представить себя со стороны. И не испытала разочарования. Если бы я увидела эту девушку, подумалось мне, то непременно захотела бы познакомиться с ней. Я пожала плечами, положила зеркало и принялась выбирать украшения. Может быть, это лучший вердикт, на который кто-либо мог надеяться. «Если бы я увидела эту девушку, то непременно захотела бы познакомиться с ней». Теперь, когда мы в пышной церемониальной процессии двигались по широким улицам Александрии, я наблюдал за столпившимся по обе стороны народом. Шествие началось у дворца, проделало путь мимо усыпальницы Александра, мимо длинной колоннады Гимнасиона, мимо библиотеки храма Сераписа из Костяного холма, где разбит парк Пана, мимо театра, мимо всех достопримечательностей нашего великого города. Огромная возбуждённая толпа приветствовала нас радостными восколицаниями. Чтобы увидеть процессию, люди залезали на крыши, взбирались на колонны, осёдлывали статуи. Мы двигались вслед за Дионисом и его винными мехами, и поджидавшие нас горожане уже были веселы и доброжелательны. Те самые люди, прежде готовые разорвать отца в клочья за то, что он не выдал им на расправу римского солдата, убившего священную кошку. Теперь во всём мощь своих глоток выражали преданность и любовь к царю. Интересно, кому достанется их любовь завтра? Далеко позади нас, обозначая конец процессии, шёл человек, наряженный Геспером, вечерней звездой. Наконец мы достигли места назначения стадиона, преобразованного в павильон, где должны были происходить празднества. Над его открытым полем укрепили крышу, сплетённую из перевитых плющом и виноградными лозами жердей. Её поддерживали колонны в форме священного жезла Диониса. Яркий солнечный свет пробивался сквозь зелёные листья, когда мы вошли в пещеру Бога, дабы слиться с ним в хмельном экстазе. Вернее сказать, туда вошёл мой отец». Как ярый почитатель Диониса, он ревностно искал единение с Богом через вино. Пока все мы лишь пробовали на вкус новый сбор свиноградников канопского рукованила, лучших в Египте. Отец залпом осушил чашу. Потом, когда начались танцы, ибо актеры и музыканты вдохновлены Дионисом и их действо приравнивается к богослужению, он словно бы вошел в транс. водрузил на голову священный венец из плюща, достал свою флейту и начал играть. «Танцуйте, танцуйте!» — приказал он всем вокруг себя. Египтяне повиновались, но римляне воззрелись на него в недоумении. «Я приказал, танцуйте!» — потребовал царь и махнул своей флейты в сторону одного из римских военных. «Эй ты, Деметрий, танцуй!» Деметрий посмотрел так, будто ему приказали прыгнуть в малярийное болото. «Я не танцую», — отрезал он, отвернулся и зашагал прочь. «Вернись!» Царь попытался схватить складку его туники, но поскользнулся, и венок из плюща сполз ему на глаза. «Ой!» Солдаты Габини тихо ржали, а мне стало очень стыдно. Я знала, что во время вакханали подобное поведение считается нормой. Но в ценящем достоинство Риме подобные оргии не в чести. По мнению римлян, Это не священное действие, а постыдный пьяный разгул. «Вот почему его называют овлетом, флейтистом», произнёс голос неподалёку. «Он принадлежал Марку Антонию». «Да, однако жители Александрии дали ему это имя в знак приязни. Натянуто промолвила я. Они почитают Диониса и обычаи его чествования «Я вижу». Он обвёл жестом вокруг, указывая на толпу. Мне показалось, что этот римлянин хочет противопоставить своё хажество, жизнелюбие и веселье других присутствующих. Но тут я приметила, что он и сам не забывает прикладываться к серебряной чаше. «По крайней мере, ты не считаешь, что египетское вино осквернит твои губы?» Сказала я. Он протянул опустевший кубок, и слуга тут же его наполнил. «Вино у вас хорошее», — отозвался он смакуя напиток. Я очень люблю вино и стараюсь везде, куда бы ни забросила мне судьба, пробовать новые сорта. Я пил и хианское, и раэцкое, и куанское, и радианское, и несравненное промнианское. Сорта вин он причислял как любящий отец имена любимых детей. — А промнианское правда такое вкусное, как о нем рассказывают? — спросила я, чувствуя, что тема для него приятна. — Правда. Оно сладкое, как мёд, Его не выдавливают из винограда лесбоса, а позволяют соку сочиться и вытекать самому. Он вел беседу непринужденно и открыто. И я вдруг поняла, что этот римлянин мне нравится. И не только обхождением. На свой лад он был красив. Крепкая шея, широкое лицо и торс с рельефными мускулами. «Да, я чту Диониса» промолвил Марк, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. А ещё люблю актёров. Время предпочитаю их сенаторам. Он прервал разговор, когда к нам, пошатываясь, подошёл, изображающий бога-отец, сопровождение смеющихся женщин, одетых минадами. Время танцы на людях считаются позором для свободного человека, поэтому Димитрий отказался, пояснил Антоний. Пожалуйста, скажи об этом царю, когда он перестанет быть богом останет самим собой. Как дипломатично он выразился, никогда он протрезвеет, а когда станет самим собой. Этот римлянин, казавшийся таким неримским, пришелся мне по душе. Но он не задержался в Александрии надолго, не прошло и месяца, как Антоний и Габини отбыли, оставив три легиона для поддержания порядка. Третий римлянин остался рабирий, снискавший себе дурную репутацию мытаря и ростовщика. Он вознамерился сам лично выкачать из египтян деньги, что задолжал отец, а потому заставил назначить его царским казначеем и начал бесстыдно обирать население. Правда, жителями Александрии, которые всегда были себе на уме и не отличались раболепием, такой номер не прошел. Они прогнали в заше сборщиков новых податей вместе с иноземным казначеем. Отцу повезло, что его в очередной раз не скинули с престола. В Риме И Габинию, и Рабирию пришлось предстать перед судом Сената. Габинию за пренебрежение велениями священного оракула Севиллы, а Рабирию за то, что он официально поступил на службу к иноземному царю. Габини отправился в изгнание, а ловкий Рабирий выкрутился. Молодой Марк Антоний, лишившись своего командира, поступил под начало другого полководца, Юлия Цезаря.